вскоре в городе окна первого этажа незабранные решеткой стали восприниматься как некое бельмо фирмы ликовали и в погоне за потребителем выпускали все новые вычерные модели решеток оделись в решетке и витрины магазинов составили график по которому каждая квартира дежурила по четыре часа у двери подъезда мужики дежурили ночью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 Тогда эпоха тотального дефицита была. За всем очереди просто сумасшедшие. А летнюю коляску с тобой оставили на улице. Чё там? Тепло, солнышко светит, ты сидишь в комбизике Дело весной было. Гыкаешь так довольно. Минут через пять я выхожу чисто проверить, как ты, а ты ревёшь. А около тебя на корточках какой-то парень что-то делает. Я сначала не понял нифига, иду к нему, он оборачивается. И как шарахнется в сторону, и говорит...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 Тот засеменил следом, неловко пытаясь не то закрыть проход ему, не то даже и вытеснить обратно на улицу, и продолжая сбивчиво вещать. — Так это... Тогда, когда это... Ну, случилось всё, ну, переворот. Вот тогда, ну, после твоей смены уже пропали ноутбуки, да, штук 20 со склада. Ну, там ещё кое-что по мелочи. Сначала, конечно, не до того было. А когда через пару дней открылось, так Мартовна прямо рвала и метала.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 «Ты всегда был стукачом и подхалимом, привыкнуть уже можно было!» Осматриваясь в вестибюле, как бы, между прочим, сказал Толик. «А что на сигналку, до сих пор сдаёте?» Молча лишь сморгнув на фразу «про стукача и подхалима», начальник охраны ответил. «Ну да, сдаём, когда свет есть. Только бессмысленно это. Хоть вызывайся никто не приедет. Вон вояки напротив, и то проще. У нас с ними договорённость, если чего. За наличный расчёт типа того». «А чё Мартовна-то сюда переселилась? Чё коттедж-то? Да, это, ключ от ворот дай, на машине я, загоним в ограду. А чё переселились, так опасно там стало, в коттедже том-то, в посёлке, хулиганят. А тут центр рядом, тут спокойнее, вот и... Не, ключ не дам, не велено, без её разрешения никого пускать. И машины тоже, не-не, Толик, и не надейся, и вообще... Я чё, с тобой советую что ли?» Сбрезгливо-демонстративным удивлением посмотрел на него Толик. «Я чё, спрашивал разрешение? Я ключ дать велел. Я не спрашивал то, как ты к этому относишься. Ты, Лёша... Не-не, никак не могу. И вообще, если сейчас Марта вне по-внутреннему позвоню, пусть она сама... <связывая> ты, Лёша, всегда был не только засранцем и стукачом но и идиотом!» Придержав за рукав в форменной куртке оседающего на пол сослуживца,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 Меня с дивана как ветром сдуло. Вот чёрт, я не слышал ничего в наушниках-то. А меня и оставили-то дома, именно чтобы присматривать за происходящим. Сдёрнув наушники и отбросив комп, я рванул к окну. Во блин! Действительность оказалась хуже всяких ожиданий. Возле нашего подъезда толпилось человек пятнадцать, восемнадцать. Судя по всему, гопников. Молодняк. Кого-то окружив, они азартно пинали. Ещё несколько человек кидали в окна камни.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 Бабка с верхнего этажа. Я всех, кто выше нашего третьего этажа, смутно представлял, кто на каком живёт. Хотя в лицо-то всех знал и, конечно, здоровался. Бабка лежала на спине и надрывно стонала. Всё лицо в крови, всё платье на груди в крови, глаза зажмуренные. Ой-ё. Я присмотрелся и увидел, что у неё дыра в голове, вмятина над левым ухом. Седые волосы слиплись, и оттуда расплывается тёмная лужа. Окружившие её тётки суетились и мешали друг другу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 Опять завизжало несколько женщин, пара мужиков от входа стала проталкиваться наверх. На площадке всё так же лежала окровавленная старуха и тяжело с надрывом стонала. Возникла толкучка. Устас и ещё кто-то мимо неё проталкивались ко входу. Навстречу им проталкивались мужики, раньше бывшие у входной двери. Сверху, перегнувшись через перила, показалась мама. Лицо её было белое от страха. — Сергей, Сергей, Серёжа, иди сюда!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 «Куда?» — закричала она. «Ты с ума сошёл! Никуда не пойдёшь!» И схватилась за меня трясущимися руками. Но я уже отпер дверь. Довольно грубо я оттолкнул её. «Надо сообщить бате столиком! Отсюда не берёт! Я поднимусь повыше! Может, на крышу! Может, оттуда добьёт!» В подъезде стоял гул от ударов во входную дверь. Но, кажется, сейчас до них дошло, что, просто стучав в дверь, они ничего не добьются. И они старались чем-то подцепить и выломать дверь, а не пробить.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 Так спорно всё всполыхнуло. Через несколько секунд стало ясно, что костёр типа состоялся. Разгоралось быстро, и в безветренное синее небо потянулась пока ещё и полупрозрачная струя дыма. «Где вы, батя, с Толиком? Смотрите ли в сторону дома? Хотя бы время от времени. Если бы я мог, я бы послал им какой-нибудь ментальный сигнал. По-любому я уже сделал всё, что мог. Нет, не всё. Я быстро достал картонный цилиндрик ракеты. Чёрт его знает, как она запускается. Ага!»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 Как в кино. Только сейчас я услышал гремящий во дворе металлический рок. Рукоятка палец в моих руках мгновенно взмокла от пота. В эти мгновения всё решалось. Если гоблины сомнут Устаса... Додумать я не успел. Устас сам перешёл в наступление. Он колол и крушил. Лязг металла и сочные удары в мягкое заглушала матершина всё новых лезущих на крышу гоблинов. Видно было, что они отступили, вернее, отпрянули. Только на секунды.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 «Вперёд, вперёд! Замочите его! Бейте, бейте! Грохну каждого, кто отступит!» С ужасом я слышал сквозь мешанину звуков боя музыку. это во всю мощь динамиков орёт гоблиновский магнитофон. Гремит ICDC. Я хочу помочь Устасу, но понимаю, что буду только мешать, если бы у меня был мой обрез. Опять они кинулись скопом и опять отброшены. Один спрыгнул вниз, двое упали с козырька —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 «Как там, банкой кто-то кинул?» «А, да-да. Что вот так вот кто-то банкой с вишнёвым вареньем и кинул?» — хмыкнул батя. «С компотом, с вишнёвым компотом», — поправил я. «И больше никто, ничем, только смотрели?» «Да, вот уроды», — выразил своё отношение Толик. «Уроды, да, парень за всех бился, но, по большому счёту, тут не столько количество бы помогло, сколько хотя бы какой-то огнестрел. Один бы обрез».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 Подождём ещё. Если выстрелит, бьём по вспышке. — А кто сегодня на дверях? — А никого. Кончились дежурства, некому дежурить. Поразбежались все. Я просто дверь запер и проволокой подмотал, и всё. — Нехорошо. — Да уж. Потом придумаем что-нибудь. Ну я пошёл. Да, серый, не высовывайся. И у той стены не стой, чтобы под рикошет не попасть. Гоблин ещё долго распинался, обещая нам всяческие кары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 «Чтоб ты провалился сквозь землю вместе со своими архаровцами! Чтобы...» Как только донёсся старушечий голос, Толик сразу напрягся, выставил на подоконник наган, взвёл курок и стал весь внимания. «Толян! Толян! Дай я в него шмальну!» Но он только досадливо дёрнул плечом в чёрной футболке. Наконец дождались. Гоблин не стал вступать в диалог со старухой, а выстрелил на голос. Среди тёмной листвы сверкнула вспышка, грохнул выстрел.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 милых старушечьему сердцу. За зеркало Тремопа натыканы открытки с видами природы. Все средняя Россия — березки, озерца, луга и сосны. Старенький корейский телевизор в углу на тумбочке завешан синей бархатной тряпочкой. Венчает его пластмассовая сувенирная моделька Останкинской телебашни. Половички на полу, не сильный, но застарелый старушечь дух. Оказалось, у Ольги Ивановны, как называлась старушка, родственники все далеко —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 — вопросила Ольга Ивановна, когда осмотр закончился. — Убедился? Воды я немного пью, я все больше ее на кашке расходую. Газа у меня на два года хватит. — Зима! — заикнулся было Толик. Бабкины запасы произвели на него впечатление. — А че зима, милок? Батареи топить не будут? Знамо дело не будут. А я вот тут и на кухне утеплюся, укутаюсь и перезимую. От печки все одно тепла-то будет. «А квартира? Ну что ж, квартира. А на кухне мы с полшинкой перезимуем, а там видно будет». Тут только заметили чисто белую аккуратную кошечку, внимательно наблюдавшую за перемещениями гостей с подушечки, лежащей на стуле в углу спальни. «Кыс-кыс!» — заискивающе обратился к ней Толик, но ну а то только перевела на него серьёзный взгляд огромных зелёных буракл. «Утеплюся, утеплюся!» — продолжала получать старушка. «У меня всё заготовлено!»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 — Да, в Диму. И в окна. — Да, но они утверждают... — начал было Михаил Юрьевич, но тут же махнул рукой. — А, ну их к чёрту! Я, честно говоря, что-то подобное ожидал. Сколько уже насмотрелся за это время. Врут. Постоянно непрерывно врут, лишь бы администрацию подёргать. Лишь бы занятых людей дёргать на выезды. Петарда где-нибудь выстрелит или пугач — всё, кричат перестрелка в районе. Десятки убитых, чёрт бы их всех побрал.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 треск огня в камине, большая коллекция вин и коньяков, собранная тем пенсии. Спокойствие и надежность. Черт дернул закрутить этой свистушкой, неожиданно оказавшейся хищницей, выжилавшей немного много ни мало, а замуж. Жена узнала, сообщили доброжелатели, а может быть и это Юлия, и настучала. Тесть вышел из себя, начал сжать на все рычаги,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 Места в башне было теперь много, а будет, как заверил батя, ещё больше. Просто руки не доходили взломать замки и добраться до оставленных квартир. Но когда-нибудь мы и этим займёмся. Честно говоря, эта нудная работёнка набирать и таскать воду задолбала. Ну что делать? К тому же у меня, как и у бати, наверное, открылись хомячьи гены».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 Последнее время ей стала приходить помогать Элеонора, которая как-то прибилась к нам, типа подружилась с мамой. Собственно, одеваться ей было некуда, только что идти в Центр спасения. Че там ехать, картошку полоть. Батя её, конечно, так и не нашёлся. Грохнули его наверняка, чего уж там. Такое время. Как-то я подслушал, о чём они говорят с мамой. Джинсы с заниженной талией — это круто, стринги — это круто. Но когда стринги видно из-под джинс, это не круто и вообще шлак.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 Нам ещё такого соседства не хватало. Снизу раздавались удары, скрежетание железа и приглушённая матерщина. Что они там ломают-то хоть? Там же открыто всё было. Не, я как раз вчера решётку, что там стояла закрепил толстой проволокой. Это помимо замка. Ну, на Карков. Наверное, посмотрели и решили, что что-то ценное прячем. Да уж. Я стребовал у бати перископ и тоже всмотрелся в происходящее. Их было человек пять.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 «Ты выскочи на улицу, глянь, что там у жмура в карманах. Чем чёрт не шутит? Вдруг что полезное? А то приберут милые соседи!» Подумал и добавил. «Причём самого жмура не приберут, а вот в карманах легко. Сволочная человеческая натура!» «Философ, блин, постигший человеческую натуру. Сам бы сходил!» «Я сейчас тебя зашивать буду. Ни сы ничего не случится!» Я поднялся. «Сера, Ивановне, предварительно позвони. Пусть осмотрится!»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 — Чё им скажешь? — Пол шестого? <хе> — <-хе> Ой, молодняк, инфантилы, ой, инфантилы, ничего не умеют, ничего не знают, всё на понтах и предрассудках. Он вздохнул и перевёл взгляд на меня. — Крыса, понятно, это не касается. Крыс — парень деловой с понятием. Чё бы мы без его выдумки с хлоркой делали? — Ну-ну, не стоит рассчитывать на молодое поколение. Предки тоже на нас рассчитывали. — Толя, а что она ест? — вернул его к теме батя.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 Ну а я о чём? Ясно же. Я так и понял, не актуальный. Нет, ты понял. Надёжность, готовность наизнанку ради семьи вывернуться это ерунда. Просто потому, что ты в данный момент неуспешный, а, стало быть, не актуальный. Словечко-то какое подлучье нашла. Муж не актуальный. Когда за границу ездили, был актуальный. И вопрос позитивного мышления не ставился, когда в материальном плане было нормально. А сейчас ты говоришь: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 Всё чаще приходили мысли всё бросить и смотаться куда-нибудь в деревню. Или ещё куда. Вся эта дурацкая администрация, типа потуги на армию, смешные кадровому военному, каким он себя считал. Патрулирование было несложным. Нужно было присматривать за парой улиц, примыкавшей к капутанной колючкой зелёной зоне, и изредка заходить на рынок. Но так уже это всё достало. Зачем живём? Ладно бы, если война, а тут не пойми что.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 С торгующими не церемонились, толчки и удары сыпались налево и направо, и никто не возмущался. Можно ведь за ненароком сорвавшееся при патруле слово и огрести прикладом в лицо, это еще за удачу будет. Можно быть припровожденным службу охраны администрации, как неблагонадежный элемент. А вот когда и как оттуда выйдешь, большой вопрос. Кто-то и не выйдет, благо во дворе бывшего ГУВД, а ныне СО, целыми днями что-то рыл экскаватор.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 Да и что там могло случиться, там, куда побежал вооружённый патруль администрации? Ведь автоматных очередей не было. И лишь минут через пятнадцать на рынок ворвалась запыхавшаяся потная тётка, суетливо ставшая дёргать занятых людей. «Где? Где она? Где администрация-то? Где власть то а? Да позовите ж скорей!» Несколько торгующих от неё отмахнулись, и только тогда обратили на неё внимание, когда она завопила благим матом —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 Но на таком расстоянии вполне хватило, даже с запасом. Заманил, судя по всему, и ликвидировал. Добил ножом. Ну да, скорее всего, этим. Зачем плодить сущности без надобности? Собрал оружие, снаряжение и ушёл. Даже, наверное, не убежал, а просто ушёл, не торопясь. Спец. Удары на добивание, одиночные, профессиональные. Что ты от меня ждёшь? Баллистическую экспертизу? А оно надо. Сейчас весь город наводнён самоделками. Отпечатков пальцев...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 Для того и таскаю. Кто знал, что нарвёмся? Так что давай с этими определимся. — Оставим здесь, а сами домой. — пискнула из-за спины Толика элеонора уже одетая и приводящая себя в порядок посредством расчёски. — Цыть! Рыжим слова не давали! — не оглядываясь, цыкнул Толик. — Если и оставим, то уж точно не живыми. Леонора ойкнула и вновь вскрылась в квартире. — Крыс, как ты думаешь? — Я-то...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 Ещё один гоблин начал подавать признаки жизни, и батя, присев рядом с ним, быстро упаковал его руки в пластиковый хомут. «Работать!» «Где, Толянг? Что они будут у нас делать? Их же кормить придётся». «Вот ты хотел ходов наделать в башне. Работёнка тупая, тяжёлая, как раз для них. Что нам, самим ковыряться? Приставим их к делу, пусть хоть раз в жизни займутся производительным трудом под нашим чутким руководством». «Рабский труд непроизводительный».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 Пока он копался, Толик сделал попытку притиснуть Элеонору. Всё с шуточками и прибауточками. Но та вдруг довольно строптиво высвободилась, отошла в сторонку, я слышал, как она тихонько спросила Толяна. — Толик, а того хулигана рубить обязательно надо было? но что Толик, потеряв пальцем переносицу, ответил ей вполне отчётливо. — Детка, поверь, это было необходимо. Их нужно было, во-первых, быстро по горячим следам допросить...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 «Выбить ею глаз или просто пробороздить по харе, это отрезвляет!» Рассказывая, Толик завелся. Пританцовывал передо мной со свирепым лицом, то тыкал воображаемому противнику в лицо стволом, то бороздил по воображаемому лицу, добавляя левый хук в челюсть. Производило впечатление. Ага. Что Толик -то, зверьё ещё то, я давно понял. И сейчас была задача перенять у него полезные для выживания приёмчики. В лесу выживают только звери, чёрт побери».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 Как и подозревал Батя, Ибрагим Бруцеллёс склонял своих бывших собратьев по бригаде удрать из башни. Но они боялись последствий. Причем удрать он предлагал, напав именно на меня. Связываться с Батей или тем более с Толиком они трусили. только они вообще боялись как огня. Периодическими экзекуциями за дело и просто так для тренировки он внушил в них дикий ужас перед своей персоной. Каждое его появление для них означало неминуемый мордобой —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 Они не обеспокоились. Мы такие вещи делали, когда надо было что-то одновременно делать и на других этажах. Что-нибудь столь же тупое и тяжёлое, как долбёжка стен и перекрытий. Через минут сорок он вернулся и вновь приступил к работе. А батя забрал другого, Джамшута. «Чё ходил -то — Чё ходил-то? — шёпотом спросил Ибрагима Равшан. — Да хера его знает, что им надо. Сидели, разговаривали, всё расспрашивал про Иния, про его команду. И почему у меня клекуха такая, бруцелёс? покурить вот дал. Подлый борцелёс и не заикнулся, что его от чего-то вдруг неплохо накормили, дали и копчёной колбасы кусок, и селёдку, чуть протухшую, но вкусную. Через час вернулся с Джамшут. На вопрос, что делал, сообщил, что долбил перекрытие на этаже, и правда это было отчётливо слышно. Батя забрал Рафшана. Тот тоже вернулся через час и тоже упражнялся всё это время с ломом и кувалдой, погоняемый батями за трещинами.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 Да я-то причём? Ну угостил, отказываться, что ли? А ещё чем угостил? Ничем больше. А что ты, сука, не жрал почти? Не хотел, аппетита не было. Чего докололись? Устал я просто, в горло не лезло. Устал на? Разговаривая устал. А что ты воду пил, как верблюд? Иссал потом на пол ведра. С чего у тебя сушняк? Блин, да он в натуре копчёнкой пахнет. Что вы, гады, какой нах копчёнкой? Такой, дай руки понюхаю. Кер у себя нюхай.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 — с ненавистью спросил Джамшут. — Не, стенку долбил наверху. — Ага, наверху. Чё мы с анафемой перекрытие бетонные херачим, а он стенку скребёт где-то, да ещё и сигареты получает. — Пошёл нахер, ничего я не курил. На, дыхну. — Себя нахер дыхни, падла. Они готовы были сцепиться, и мне пришлось вмешаться, оторвавшись от таинственного острова Жюля Верна, который я читал, считая одним глазом, стараясь не упускать из виду и вкалывающих пионов.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 Патрон 7,62, мощный. Смотри, как бы не присунула тебе отдачи в рыльце то Хе, плотно держи. Вот так, двумя руками. Вон, в того давай, в жёлтой куртке, видишь? Пробуй». Я подошёл к балкону. Толик оглянулся на меня и вновь к белке. «К носу близко не подноси, я ж говорю, отдача. Вот. Жми давай, только не дёргай». Гулка на весь двор грохнул выстрел. «Ха! Возможность пострелять прямо с балкона — несомненное достоинство БП. Мимо!»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 а просто тупо вламываться в оставленные квартиры и брать понравившиеся даром. Конкуренция со стороны мародеров нарастала, как и предполагал батя. Вот они и рылись в помойке, выбирая не полностью протухшую колбасу. А ведь ещё даже не начались холода. Батя однозначно сказал, что ещё до Нового года половина оставшихся в городе помрёт от голода и кишечных болезней. Теперь ведь практически все брали воду из реки. И далеко не факт, что её тщательно и долго кипятили.